Глава 27. Полтора года назад. Руби. После знакомства с Гарри. Я не могла дождаться окончания новогодних праздников, чтобы выйти на работу. В ту пятницу. Том ждал меня дома. Он держал в руке бокал с вином. И по его раскрасневшемуся лицу было понятно, что это уже не первый. Стоял жуткий холод, и я бежала от машины до дома бегом, поскальзываясь на заледеневших ложах. «Привет», — как ни в чем не бывало, — сказал Том, будто не он игнорировал меня в течение нескольких дней. «Как новая работа?» «Хорошо». Я потопала ногами по коврику и села на ступеньку, чтобы снять сапоги. «Где ты теперь работаешь?» В Шеридан — это крупная компания, которая продает полезные перекусы. Том мгновенно достал телефон и загуглил название. «А кто твой босс?» «Гарри Шеридан, управляющий директор. Мою напарницу зовут Сара. Наша стала рядом». В разговоре с Томом всегда полезно подчеркнуть присутствие коллег женского пола. Я не сказала, что пока не знакома с Сарой, которая еще не вернулась с рождественских каникул а два последних дня провела наедине с Гарри, болтая всякой всячине, а не работая. «И как он?» «Нормальный», — пожала плечами я. «Немного старше нас». Я так привыкла скрывать свои мысли и делать бесстрастное лицо, что врать было легко. Я его почти не видела. Сара учила меня пользоваться их внутренней компьютерной системой. Том смягчился и предложил мне вина, наполнив мой бокал, Он отправился за следующей бутылкой. Я посмотрел на часы. еще и шести нет. Давай сегодня закажем еду. Чего бы ты хотела? Я поняла, что он задумал. Будет вести себя, будто ничего не случилось. А стоит мне вспомнить о ссоре, сделает из меня виноватую. Я остановилась в дверях и молча смотрела на него. Он понял, что план не сработает. На его лице поочерёдно отразили страх, Гнев и сожаление. Он подошел ко мне и погладил по щеке. Я вздрогнула. «Извини, Руби». Он хотел меня поцеловать, а я оттолкнула его и пошла в спальню. Он поднялся вслед за мной и закрыл за собой дверь, но держался на расстоянии. «Извини», — повторил Том. «Я вышел из себя и наговорил глупости, и ты ведь знаешь, я не хотел сделать тебе больно». Меня разрывали противоречивые желания убежать от него подальше или поверить его словам. Не хотелось признаваться даже себе, что вышла замуж за бессердечного эгоиста. Еще раз услышу что-то подобное, и между нами все кончено. Только и сказала я. Он согласно кивнул и побрел вниз заказывать доставку из моего любимого ресторана, хотя ему самому их еда не слишком нравилась. На несколько месяцев. Он стал прежним Томом — добрым, остроумным и любящим. Жизнь с Томом напоминала прогулку по минному полю. Находясь в постоянном страхе, что любой пустяк может вывести его из равновесия, я довольно скоро научилась не высказывать свое мнение. Если мне это удавалось, он довольно долго оставался адекватным, смеялся и шутил. Но потом он менялся, атмосфера менялась подобно падению давления перед штормом. И тут же я начинала вести себя осторожнее, ругая за потерю бдительности. После Нового года, когда пришло время идти на работу, я специально делала вид, что мне не хочется в скучный офис, и жаловалась, что праздники пролетели так быстро. Том мне поверил и даже потребовал, чтобы я перестала ныть. В машине по дороге на работу мне пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы подавить волнение при мысли, что вновь увижу Гарри. Он чувствовал то же самое. Я поняла это по его глазам и улыбке. Когда пришла Сара, Гарри напустил на себя серьезный деловой вид. Он будто показал мне свою настоящую сущность, которую скрывала других. Сара оказалась женщиной приятной, но первое время держалась со мной холодно. Со слов Гарри, я поняла, что она метила на мое место, для нее это было бы повышение. Я сосредоточилась на работе, но как только Сара уехала домой, Гарри нашел повод выйти ко мне поболтать. Гарри впервые поцеловал меня только через два с лишним месяца. Все это время я только о нем и думала. Иногда я слишком увлекалась и приходилось напоминать себе, что он мой начальник, и у нас обоих и есть семья. В самой первой встрече мы вели себя очень осторожно, избегая даже случайных прикосновений. При знакомстве он пожал мне руку, а затем был тот неловкий момент в лифте, когда мы одновременно потянулись к кнопке и почувствовали искру. С тех пор мы старательно избегали физического контакта. По ночам, лежа рядом с безмятежно спящим Томом, я задумывалась, сознательно ли Гарри держится на расстоянии, и все больше склонялась к мысли, что это так. С одной стороны, меня это устраивало, потому что я боялась своей реакции. Получается, я ему не нравлюсь. А может, он просто боится судебного иска за приставание на рабочем месте. Мне бы и в голову не пришло жаловаться. Я успокаивалась и засыпала. Однажды во вторник, в начале марта, Гарри зашел ко мне. «Только что звонил Пол Хиттон», — сказал он. Пол был главным закупщиком в крупной сети супермаркетов, а Гарри давно уже мечтал наладить связь, «С розничными магазинами, чтобы не полагаться только на онлайн-продажи. Мы планировали встретиться в четверг, но он спросил, нельзя ли перенести на завтра», — продолжал Гарри. «Но ведь ничего не готово», — удивилась я. «Да». Только он сказал, что в четверг не может. Его жене в последнюю минуту назначили консультацию врача, и он должен пойти с ней. И другой возможности не будет еще несколько недель. Так что я согласился на завтра, но придется просидеть до поздней ночи. Хочешь, я останусь и помогу. Том в Берлине, на конференции. Я никуда не спешу. Было бы здорово. Гарри с облегчением улыбнулся. Огромное спасибо. Я зашла в туалет и отправила Тому сообщение. Иду в кино и перекусить с подругами из офиса. Когда вернусь домой, позвоню. Надеюсь, у тебя все хорошо. Целую. Ответа я не получила. В следующие несколько часов мы усердно работали, собирая всю необходимую информацию для Пола Хитона и оформляя презентацию. В половине девятого Гарри откинулся на спинку кресла. «По-моему, все готово. Благодаря тебе получилось быстрее, чем я рассчитывал». Я кивнула и встала, начав собираться. «Я рада, что смогла помочь. Если они согласятся сотрудничать...» Это будет крупная победа. Пожелай мне удачи. Гарри улыбнулся, и у меня подкосились колени. Хочешь, зайдем перекусить куда-нибудь. Я оставил тебя без ужина. Не стоит, покачала головой я. Он прекрасно понял, что я под этим подразумеваю. Мы вместе прошли по коридору к лифту и спустились на первый этаж. В здании было пусто и тихо. Мы шли молча, но оба чувствовали непреодолимые напряжения. Гарри проводил меня до машины, которую я оставила в дальнем углу стоянки. С тех пор, как мы вышли из офиса, никто из нас не произнес ни слова. Я достала ключи и нажала кнопку. Загорелись фары. Я повернулась к Гарри, чтобы попрощаться. Секундная пауза на размышление. Он осторожно протянул руку и коснулся моего лица. Наши глаза встретились. Он провел большим пальцем по моим губам, и меня охватила дрожь. Я нерешительно потянулась рукой к его волосам, и тогда он меня поцеловал.